Глава пятая. Не думайте, что ваше «хочу» имеет предел. Пришло 1 сентября. Институт встретил привычным гамом и суетой. В группе сказочной в этом году прибавилось студентов. Из соседней области, из дружественного вуза, к ним перевелся новый парень. Парни звали Леонид Александров. Но все и всегда звали его Лео. Юноша имел темно-золотистую лохматую шевелюру и яркого янтарного оттенка карии глаза и действительно смахивал на обаятельного львенка-подростка. Веселый характер и общительность Лео быстро завоевали ему симпатии одногруппников, а хорошая брендовая одежда и снятая в центре города трехкомнатная квартира с евроремонтом – внимание институтских принцесс. Личное знакомство Алисы с Александровым произошло в первый же день. Случилось это так. В института стайка красавиц со всех факультетов обсуждала новоявленного студента четвертого курса физико-математического отделения. «Какой красивый парень этот, Александров! Какой необычный цвет глаз и волос!» Все красотки хором говорили одно и то же. Проходившая мимо Алиса подтолкнула локтем однокрупницу. «Соколова, ты хоть как-то обозначай свою принадлежность к родному факультету. Говори...» «Какое симпатичное сочетание атомов или свойства этого физического тела и рассмотреть и изучить приятно?» «В самом деле приятно. Я не против, если меня изучит такая интересная девушка, как вы», прозвучал за спиной сказочный веселый голос Леонида. Алиса резко обернулась и покраснела. «Извините, я не хотела вас обидеть». «Почему обидеть? Я, наоборот, весьма польщен». «А если вы поможете мне найти столовую, то обещаю угостить вас обедом. Вы же моя однокрупница, Алиса Сказочная, верно?» «Да, верно». И Алиса повела Лео в столовую. За обедом бойкий новенький напросился к Сказочной в пару на ближайший лабораторный практикум по гидродинамике, мотивировав свою просьбу тем, что такому разгильдяю, как он, обязательно нужна такая серьезная напарница, как Алиса. Вообще, Лео казался весьма общительным и весёлым парнем, сыпал анекдотами, всем вокруг улыбался и со всеми знакомился, красиво целовал женские ручки. Особенно часто Леонид сжимал и целовал ручку Алисы, а та с ужасом чувствовала, что ей это нравится. «Я развратная женщина. 20 лет жила спокойно, никем не интересовалась, а тут и к Максиму в постель прыгнуть хочется, и от Лео мурашки по телу бегут». Жарко всем орогенным зонам приливает и губы покалывает. Кошмар. Это поздний гормональный взрыв? В пятнадцать лет меня миновал, чтобы в двадцать по мозгам ударить? На последней, послеобеденной паре Александров уселся рядом с Алисой и впредь всегда сохранял это место за собой. Принцессы сморщились и поспешили сообщить Лео, что у сказочных есть шикарный парень, и ему ничего не светит. Алиса честно подтвердила их слова, но Александров отмахнулся. «Не замужем, значит, свободно И продолжил периодически поглаживать руку Алисы и шептать на ушко скобрезные анекдоты. После лекции Алиса с пылающим лицом выскочила из аудитории и сбежала одного испечённого поклонника домой, забыв позвонить Максу. Так и продолжалось изо дня в день. Факультет впал в полный шок, что и этот красивый, Умный парень стал оказывать явные знаки внимания Алисе Сказочной. Прелестницы Барби не смогли перебороть такой стресс. Подумать только, встречаться с таким шедевром природы, как Макс Фабирин, и параллельно заинтересовать такого богатенького обаяшку, как Лео Александров. Институтский серпентарий пришел к выводу, что им нужно срочно менять стратегию жизни, и Алису... Мило пригласили на приятельские посиделки в террариуме, то есть в милой квартирке Ланы Соколовой. Сказочная ошеломлённо отказалась от такой чести, а увидев на нескольких принцессах потрёпанные джинсы и кеды в жёлтый горошек, расхохоталась до колик в животе. Тем не менее, образ блеклой, в смысле не накрашенной, нищей студентки быстро набрал популярность, и теперь почти все девицы факультета — Красовались отсутствием завивки, косметики и длинных каблуков, а трендом сезона стали футболки и спортивные тапочки. 3 сентября Алисе позвонил Максим. «Ты два дня мне не звонишь и не появляешься. Что случилось?» «Нет, ничего. А ты почему про меня забыл?» «Не забыл, но вчера у меня наконец-то закончились все работы по обустройству магазина в том переулке, где мы познакомились» и пришлось решать очень много вопросов. «Завтра будет торжественное открытие. Официально приглашаю тебя прийти. Ты ведь не учишься в субботу?» «Нет, не учусь, я обязательно приду. Сегодня ты тоже занят?» «Уже свободен. Ты в институте?» «Нет, уже час как дома. Приезжай». Максим приехал с шоколадом и двумя бутылками шампанского. Отметите начало учебного года и открытие ювелирного бутика. «Верно, говорят, шоколад поднимает настроение» особенно если его шампанским запивать, постановила Алиса после окончания первой бутылки. «Делаешь вид, что не напиваешься, а физический эксперимент проводишь?» хомыкнул Макс. «Меня не проведешь, вторая бутылка будет завтра, а сейчас предлагаю прогуляться и посмотреть на мой магазин в отсутствии толпы посетителей». Ювелирный салон Фабирин отстроил роскошный, в виде пещеры Аладдина. В большом зале даже хрустальные сталактиты и сталагмиты присутствовали. По некоторым из них бежали ручейки воды и красиво журчали в тишине магазина. На входе стояли мраморные статуи двух разбойников в человеческий рост, настолько детально выполненные, что сказочной показалось на мгновение, что это замершие в одной позе актеры, которые вот-вот начнут двигаться. Подсвеченные витрины таинственно мерцали в отдельных нишах, переливаясь золотом и самоцветами. Вход на второй этаж преграждала массивная металлическая дверь с видеофоном. Фабирин провел Алису вверх по ступенькам и гордо продемонстрировал высокотехнологичное оборудование собственной ювелирной мастерской. «Круто!» — восхищенно оценила Алиса. «Слушай, реально круто!» То же самое написали в субботу все местные газеты. А городской телевизионный канал посвятил открытию салонов Аберина целых полчаса. Молодые люди смотрели передачу, тесно прижавшись друг к другу на диванчике в квартире Макса и допивали очередную бутылку шампанского. А утром понедельника Алису у входа в аудиторию уже поджидал Александров. Спустя неделю сказочная удивлялась, как это два ее поклонника еще ни разу не встретились друг с другом. Правда, парни встречались с ней в разных местах. Лео обхаживал в институте, а Максим заезжал за Алисой после работы, и они гуляли по улицам или ходили в гости друг к другу. Девушка чувствовала себя последней стервой, но ничего поделать не могла. Лео отказывался от нее отстать. Постоянно просил помочь ему то с одной, то с другой задачей, как он только до четвертого курса доучился. Удивлялась Алиса. «Ты облатной, блатной, наверное, как наша Соколова» и сопровождал девушку абсолютно везде. Не бегать же от него по коридорам, вздыхала сказочная. Приближался день посвящения первокурсников в студенты, и все курсы готовили номера к праздничному мероприятию. Четвертому курсу было поручено подготовить короткую юмористическую программу по этому поводу. Лео Александров вызвался сочинить смешное переложение «Песни о буревестнике Горького», наглым образом заявив, что его главной и единственной помощницей в этом нелёгком деле будет сказочная. Алиса предусмотрительно отказалась заниматься стихоплетством на дому, но ей всё равно пришлось три вечера просидеть слева в читальном зале институтской библиотеки. Сказочная никогда не замечала за собой талантов к поэзии, а Александров тоже не стремился всё быстро сочинить. Макс, как ни странно, не звонил. Лишь поздними вечерами присылал СМС с вопросами чем она занята и когда будет свободна. В итоге небольшую поэму о реалиях любимого факультета парочка все-таки сочинила, и теперь, слушая выступление Лео, Алиса гордилась их нелегким для технарей достижением. Лео басистым, грохочущим глазом читал выстраданные студентами строки взмахами рук, изображая буревестника. Над исписанной доскою атом лектор собирает. Над нуклонами склонился первокурсник-недоучка Скорбной статуи подобный. На протоны и нейтроны лектор строго указует. Буря, тестом грянет буря. Гордо реет Олег Львович, над трясущимся студентом. «Глупый студент!» — робко прячет недочитанный учебник. «Буря!» — тестом грянет буря!» Под грома аплодисментов, вернувшись за кулисы после выступления, Лео подхватил Алису на руки. «Здорово мы все сочинили! Мы молодцы!» — воскликнул студент и крепко поцеловал девушку в губы. По телу Алисы растеклась волна жара. Твердые теплые губы Лео не отрывались от нее, и у девушки не было ни сил, ни желания оттолкнуть настойчивого ухажера. Влажный поцелуй навевал девичьи фантазии, образы тесно сплетенных тел на смятых простынях и жадных прикосновений мужских рук. Целовались они долго. Прервало их злое шипение за спиной. «Сказочная!» «Поговорить надо!» Лара Климова, одна из принцесс, дернула Алису за руку в темный уголок. «Ты чего творишь, зараза? На кой черт тебе два мужика? Ты ведь правильная! Двоих одновременно в койку не потащишь! Вот и определись с выбором, и нам одного оставь!» Обалдевшая и от поцелуя, и от претензий сказочная согласилась определиться и сбежала из института на свежем воздухе погулять, мозги проветрить. «Мне действительно нужно принять решение. Лариса права. Двух сразу не потащу». Присев на лавочку в скверике у института, Алиса задумалась, что делать. Разбуженная словами климовое подсознание подкинуло непрошенную картину того, как она вечно мечется между двумя мужчинами не в силах выбрать. «Оставить двух сразу?» Душа и разум девушки выпали в осадок и отказались в этом участвовать, а тело радостно согласилось и с таким вариантом. «Обойдешься», — прицикнула сказочная на разошедшаяся либидо. «Не моя эта тема, и точка». Тело обиделось и огорченно растеклось по скамейке. Алиса посмотрела в ясное голубое небо. «Так не может продолжаться. Я реально хочу обоих» не только в постели, но и в жизни. Спокойного, умного, надёжного Макса и весёлого, беззаботного Лео. Вот если бы они объединились в одном мужчине, век бы его любила и никого другого не искала, даже внешность его была бы не важна. Алиса сидела на скамейке, пока не замёрзла на осеннем ветру. Осознав, что выбрать не сможет, Алиса постановила расстаться с обоими, отменить все встречи и разговоры Уйти в полный игнор и жить, как жила прежде, до этого безумного лета. Хватит ей мозги развращать и нормальное существование портить. Не ее эта тема. Не ее.